глава шестая. В этот день Длиннорукий снова ощутил тошнотворное, невыносимое, мучительное жжение в лысых ступнях и вдруг понял, что ему самому надо искать тех. Те бились всерьёз, но он чувствовал, что их силы тоже не безграничны. Их можно было уничтожить. Уничтожить по одному, перемолоть, и истребить. Длиннорукий перешагнул через журчащий ручей и остановился в центре заросшего густое сокой луга, разглядывая собственную кружевную тень на сочной изумрудной траве. Над головой свиристели мелкие птички и пронзительно каркала ворона. Равномерный стук дятла раздавался где-то вдалеке. Длиннорукий сделал глубокий вдох, со свистом втягивая в себя душные запахи леса. Горечь примятых зеленых стеблей и терпкой воды в оставшихся после ночного дождя лужах, пар от теплой мокрой земли и от покрытых каплями шелестящих листьев, сладковато пряные ароматы прелой хвои, разогретой еловой смолы и цветущего шиповника. Желудок болезненно сводило от голода. Стрек от кузнечиков и жужжание лесных насекомых в чистом прозрачном воздухе кружили длиннорукому голову. Он сам был и лесом, и травой, и облаками, и щебетанием птиц во влажной листве. Деревья под огромным синим небом дышали покоем. Длиннорукий запрокинул вверх уродливую рогатую голову и не увидел ни облаков, ни жгучего после полуденного солнца. Лишь ослепительно яркое белое сияние, льющееся откуда-то сверху. И это сияние стремительно потащило его в высоту. Всосало в себя, как лесное болото всасывает в себя долгожданную добычу. Воздух вокруг заискрился и мелко задрожал, но эта дрожь тут же растворилась в ждущей чуть настороженной пустоте внезапно опрокинувшегося на землю купола небес, и не осталось ни отзвука её, ни даже малейшего эхо. Длиннорукий нёсся заключённый в упруги и невесомый кокон, нёсся бесконечно долго, не разбирая дороги, прорываясь сквозь рваные пятна облаков. И вдруг окружающий его кокон затрещал и лопнул, расходясь по швам, и длиннорукий завис в пронизанной светом пустоте, распластавшись в тонких нитях ветра, словно паук в паутине. Над его головой закачалась чернильно-черная, усыпанная серебристыми блестками пелена — А внизу, до самого изгибающегося горизонта, раскинулось огромное пространство темно-синей пульсирующей ряби. А потом рябь сменилась с перетекающими друг в друга зеленовато-желтыми пятнами далекой-далекой земли. Не дающие ему покоя жгучие золотистые блики, отражения тех, ощущались повсюду, рассыпанные по земле словно пригоршни янтарного песка. «Растоптать! Уничтожить!» руки выбрал одну из песчинок, поблескивающей среди зеркальных клякс воды, и камнем метнулся вниз, влекомый сокрушительным, сметающим все на своем пути воздушным потоком. Коричновато-зеленая, испещренная водяными жилами земля стремительно приблизилась, превращаясь во множество расплывчатыми проплешинами рассыпанных внизу островов, которые были покрыты отвратительным белым налетом. Под растопыренными лапами раскинулась мёртвая твердь, на которой не росла трава. Над головой полыхнуло дымчато-голубым мёртвое небо, в котором не летали птицы. Внизу растопырила гладкие серебристые щупальца, исполинская неживая конструкция, искусственное нечто, жаждущее врасти в живую плоть, нагромождение стекла и безжизненного камня, Путаница невозможно широких, покрытых мерзкой серой коростой дорог, заполненных гудящими механизмами. А еще глубже, в подземельях, бесконечные термитные норы, по которым с гудением и грохотом ползали длинные металлические черви. Вытравить, разбить, вдребезги. Длиннорукий взревел от ненависти, ощущая, как щекочет горло воздух, гадко пахнущий чем-то кисловатым и ржавым. Ничто больше не мешало ему сейчас, и не было больше ни голосов, ни жужжания, ни пронизывающей кости изнутри дрожи, ни сжения в ступнях. Он увидел свою цель. Увидел и почувствовал, как стремительно раздается в стороны, растягивается его тело, и швырнул себя вниз в гущу струящихся по тусклой, пепельной полосе гигантских железных жуков». И тут же один из жуков, при виде длиннорукого, в страхе замедлился и вильнул в сторону, а другие, мчащиеся за ним, метнулись к нему сзади, со скрипами и рычанием впечатываясь друг в друга, избиваясь в одну бесконечную, бесформенную, дымящуюся массу. «А во время пенальти я вообще думал, что у меня сердце выпрыгнет, а? Скажи!» Пьер взгерошил себе на макушке густые темные кудри и взволнованно продолжил. «А два гола подряд на девяностой минуте! Они же даже опомниться не успели!» Верена слушала брата, рассеянно кивая и любуясь бесподобно красивым, янтарно закатным небом впереди и золотистой каймой на кромках неподвижно висящих в нём голубоватых пушистых облаков. Темнеющая на фоне этого неба триумфальная арка походила с такого расстояния на трёхмерную резную фигурку сувенирной открытки. В арке виднелся огромный белый флаг с изображением футбольного мяча на фоне солнечного диска, который раздувался от ветра, как парус. Вечерняя прохлада приятно ласкала кожу, Лучи заходящего солнца золотили круглые, слюдинисто поблёскивающие оконцы на треугольной верхушке маленькой церкви, втеснувшиеся между жилыми домами и отражались в ветровых стёклах бесконечных разноцветных мопедов, расставленных на тянущейся вдоль тротуара широкой парковочной полосе. Навстречу им прошагала темнокожая женщина в красной косынке поверх тонких, забранных в тяжёлый хвост африканских косичек, тянущая за собой по ровным гладким плитам огромный, как шкаф, пластиковый чемодан. Верена в очередной раз подумала, что приобретение способности не шаур, кроме всего прочего, заметно облегчает быт. Больше, чем таскаться по городу с громоздким багажом, она ненавидела разве что только стоять в вечных очередях перед посадкой в самолёты. А в Берлине с его бесконечными булыжными мостовыми у неё раньше ещё и на каждом чемодане через пару месяцев вечно слетали колёсики. «Не хочешь открытку отправить это этой своей в Австралию? У них наверняка уже есть интерактивные, с лучшими моментами игры. Два часа уже почти прошло». Пьер кивнул на коробочку почтового ящика, торчащую напротив входа в книжный магазин и похожую на квадратный жёлтый грим на длинной тонкой ножке. «А она ведь у тебя вроде бы тоже болельщица, нет?» Верена бросила скептический взгляд на прозрачную, крутящуюся дверь. «Нет, уже другой раз когда-нибудь. Глянь только, какая там очередь, мама моя. И вообще, родной, нечего нам больше валандаться. Сейчас уже стемнеет, а мы с тобой даже в метро еще не сели. Кроме того...» «Вау, посмотри, Верена!» Неожиданно перебил ее Пьер, показывая увешанные хипарскими браслетиками тонкой рукой куда-то вперед». Верена напрягла зрение, прищуриваясь. Сначала она почти ничего не сумела различить против света, лишь поняла, что со стороны триумфальной арки доносились постепенно становящиеся всё более громкими равномерные хлопки и какое-то гиканье. Потом Верена наконец разглядела, что им навстречу неторопливо движется шумная многолюдная толпа, состоящая в основном из раздетых по пояс молодых мужчин, некоторые из которых держали на плечах огромные флаги с какой-то непонятной символикой. Кто-то из них шёл прямо по проезжей части, но людей было так много, отсюда казалось, что их человек 50, а может быть даже и больше, что машины вокруг невольно тормозили, недовольно гудя, и начинали двигаться в объезд. А с другой стороны, оттуда, где вдалеке тускло блестели расплывчатые силуэты небоскрёбов ладефанс приближалась ещё одна толпа, люди в которой били в поднятые над головами ладони и в размеренном, небыстром ритме скандировали какую-то речёвку, слов которой Верене не удавалось разобрать даже с помощью воли Тулипа. Лица почти у всех идущих были закрыты чем-то вроде балаклав или замотанный клетчатыми красными платками. «Слушай, а ты знаешь, кто это?» — раздался над ее ухом возбужденный голос Пьера. «Ну эти, они же сейчас махаться будут. Эй, давай посмотрим, а?» Парень потянул из кармана телефон. Две группы стремительно сближались, двигаясь в становящихся все более плотными шеренгах, и стоящие в передних рядах в какой-то момент сцепились между собой локтями и резко перешли на бег. Несколько человек прыгнули друг другу навстречу, выбрасывая вперёд ноги. Один или два забежали за гудящую толпу сзади, бросаясь на кого-то со спины. Верена успела увидеть, как рослый парень в натянутый до глаз бандане, изображающий череп с вытянутыми клыками, ударил под колено другого, на бритого, а потом схватил того за шею и потащил в сторону. И в этот же момент две плотные человеческие стенки сшиблись. Толпа с закрытыми платками лицами пошатнулась, разрывая строй. Несколько человек в ее задних рядах упало и покатилось по земле, а сзади к ним приближались еще и еще люди, расталкивая оттесняя тех назад и раздавая направо и налево все новые и новые удары. Верена уже ничего не понимала в происходящем, кроме того, что они каким-то образом оказались в самом центре всей этой заварушки. Она за локоть оттащила Пьера за синий и склеенный афишами строительный вагончик с маленькими мутными окнами, примастившийся около парковки у самого края тротуара, соображая, имеет ли сейчас смысл пытаться добраться до метро. Отсюда до спуска на станцию им оставалось пройти ещё от силы полкилометра. Но почти сразу же сделалось понятно, что в ближайшее время такая возможность вряд ли представится. В воздух одновременно взметнулось несколько пиротехнических факелов, и центр улицы сразу же заволокло сероватым облаком резко пахнущего дыма. Откуда-то из-за деревьев внезапно появилось несколько десятков полицейских бронежилетах с красными треугольными эмблемами поверх темно-синих рубашек и в жестких пластиковых наплечниках. Полицейские рассыпались поразбросаны смятыми жестяными банками, бумажными стаканчиками из-под кофе и обрывками газеты сорванных с мусорных пакетов мостовой, пытаясь взять толпу в оцепление. Кто-то из дерущихся метнул в них поднятый из земли осколок щебня, и тот с дребезгом врезался в тут же поднятый прозрачный плексигласовый щит. Верена снова схватила Пьера за локоть и торопливо поволокла к ближайшей широкой стеклянной двери, над которой полуприкрытая коротеньким волнистым синим тентом светилась огромная зеленая надпись «Аптека». «Вот и отлично», — подумала девушка. В конце концов, любой француз знает, что аптекам во время массовых беспорядков традиционно достается меньше, чем филиалам банков или компаний по продаже недвижимости. «Подожди, ну я ж доснять хочу», — запротестовал брат. Залью в Feeling Free. Знаю, сколько у меня будет просмотров. Ты с ума сошел? Пошли отсюда! Да никто не будет трогать цивилов. Они и даже не бьют, у них кодекс есть. Мимо головы Пьера со свистом пролетела брошенная кем-то зеленая бутылка из-под пива. Пошли, я сказала. Верена втолкнула его внутрь. Между подсвеченными стеклянными стендами, уставленными разноцветными, похожими на детальки из детского конструктора коробочками, уже переминалось с ноги на ногу несколько человек, явно тоже не собиравшихся ничего покупать, то ли посетителей, которые не решались выйти, то ли просто прохожих, попытавшихся подобно верени убраться с голодящей улицы от греха подальше. «Глаза б мы и не видели всех этих чемпионатов», — покачала головой грузная пожилая женщина в синем шелковом платье, поймав взгляд Верены и успокаивающе погладила испуганно дрожащего пекинеса на розовом поводке, которого держала прижатым к груди. Бедняжку Коко чуть не затоптали. Через прозрачное стекло большой центральной витрины было видно, как снаружи, прямо под разбитым дисплеем рекламного щита с мигающими остатками и жизнеутверждающей надписи, С вами днём и ночью, семь дней в неделю, хаотично бурлящая толпа плотным строем кидается прямо на сцепленные руки полицейских. Те пускали в ход дубинки, растаскивая дерущихся в стороны маленькими группками и заваливая их на землю с заломленными руками, но народу как будто не убывало. В витрину внезапно спиной врезалось отброшенное мощным ударом человеческое тело. Позади Верены раза махнуло несколько голосов. Витрина пошла трещинами. Из-за стекла в девушку впился полусумасшедший взгляд огненно-рыжего, веснущатого парня с разбитой в мясо левой половиной лица и льющейся из носа кровью. Ненавидящий, абсолютно безумный взгляд. И в этот момент на улице началось что-то невообразимое. В толпе уже даже не кричали, по-звериному завывали на разные голоса. В разнобой вопили сирены, припаркованных вдоль тротуаров машин. Повсюду слышался звон бьющегося стекла. Люди, будто взбесившись, кидались на опустивших защитные стёкла на тяжёлых шлемах с жёлтыми полосами полицейских, над головами дерущихся взлетали плетёные стулья из ближайшего кафетерия и откуда-то взявшиеся дымовые шашки. В воздухе плыли клубы плотной тяжёлой гари. На противоположной стороне улицы несколько человек, расшвыряв стороны байки на парковке, с воплями пытались опрокинуть на бок черный полицейский автобус. Из-за автобуса вверх тоже тянулся густой, почти черный дым. Кто-то вывернул из асфальта металлический столбик крепления от лимонно-желтого пластикового мусорного пакета и с размаху ударил этим столбиком по стеклу арочные витрины напротив, за которой виднелось множество цветных экранов с изображением женских лиц в темных очках со стразами. Вынырнувший из-за угла аптеки полураздетый парень с коротким чёрным ирокезом и покрытыми цветными татуировками спиной и плечами, кручённым ударом высоко вскинутой ноги опрокинул на наземь другого, вооружённого острой розочкой от разбитой стеклянной бутылки, и начал сбивать его намотанной на руку велосипедной цепью. Цепь рассекала тому кожу на лбу, на светлой пряди брызгала кровь. Откуда-то появились ещё двое и стали остервенело пинать ногами лежащее на земле уже почти неподвижное тело. Невнятные выкрики, приглушённый хруст стеклянных осколков, вопли какого-то молодого парня, которого двое мужчин удерживали за локти около разбитой витрины, пока третий наносил бешеный удар и тому вподдыхало. Снова доносящиеся снаружи резкие, похожие на взрывы звуки, перемежаемые визгливым воем сирен. Вся эта какофония внезапно слилась для Верены воедино, превращаясь в низкое, угрожающее жужжание, и девушка почувствовала, как в висках у неё загудело. Картинка за трещинами в стекле аптечного окна вдруг стала стремительно меркнуть, словно кто-то убавил яркость на мониторе ноутбука, а фигура дерущихся начала окутывать тонкая светящаяся плёнка. И в следующую секунду Верена отчетливо разглядела мириады едва заметных тонких красных нитей, обвивающих всем до единого людям на улицах шеи и локти. Вот одна из нитей словно дёрнулась вверх, и грузный плечистый парень схватил другого за волосы, опрокинул на землю и начал размеренно, механически, словно робот, бить его головой об асфальт. Сзади к ним метнулся третий, в руках у которого внезапно блеснуло короткое лезвие складного карманного ножа. Вот несколько других халых волосков сплелись в тонкую пульсирующую сеть, опускаясь всё ниже, и уже полицейские повалили кого-то сопротивляющегося на тротуар и начали силой пинать того по ребрам, не давая подняться. Нити виднелись повсюду. Они собирались в дрожащие пучки и тянулись высоко вверх в задымлённое небо. Уверенные зарябила в глазах от их мельтешения, и девушка почувствовала, как у неё резко и мучительно заломила кисти рук. Она против воли сделала шаг вперёд к прозрачной стеклянной двери, подняла взгляд и вздрогнула. Там, на крыше семиэтажного здания, на противоположной стороне проспекта гигантского офисного блока с несколькими высокими, в пару этажей каждая, подъездными арками, в мареве, словно бы дрожащего раскалённого воздуха, виднелись две сидящие на самом её плоском краю кошмарные получеловеческие фигуры. Одна массивная была похожа издалека то ли на гигантского волка, то ли на медведя, другая оказалась совершенно бесформенной, против света — Лишь перепончатые, как у нетопыря, крылья за её плечами отчетливо поблёскивали в красноватых лучах вечернего солнца. Тонкие, еле различимые пурпурные лески тянулись из их мощных когтистых лап вниз, в самую гущу разноголосого человеческого роя. Вот один из монстров повёл рукой в сторону, а другой, секундой позже, резко свёл вместе ладони, и тут же две... Нет уже три бесформенные толпы ринулись одна на другую, дёргаясь словно куклы на верёвочках, ревя от ярости, нанося направо и налево страшные удары, обрушивая друг другу на головы бутылки, подхваченные из разбросанных по земле мусорных пакетов. «Верена, ты куда?» — Пьер схватил её за рукав в платье. Девушка стремительно обернулась и совершенно бессознательно дотронулась до виска брата, внезапно блеснувшей золотистым светом ладонью. Не шагу отсюда, пока все не закончится, ясно? Ты меня понял?» Ей показалось, что глаза Пьера на секунду затуманились. «Я тебя понял», — медленно повторил тот. Верена потянула на себя тяжелую стеклянную дверь, рванула наружу, чуть не оступившись, неподвижно лежащая на земле тело с окровавленными волосами, отступила в ближайшую арку и прижалась к высокой деревянной двери за решетченными окошечками в верхней части». Длинная медная дверная ручка болезненно уперлась девушке в спину, но она уже даже не чувствовала этого, не сводя глаз с двух тёмных фигур на противоположной крыше. Наверное, ей надо было спросить себя для начала, уверена ли она вообще в своих силах, или попытаться сперва связаться с кем-то из старших нишуур? Да хотя бы просто вспомнить о сегодняшнем разговоре с Алексом. Верении не пришло в голову ни то, ни другое, ни третье, Она скрестила на груди кулаки, ощущая, как от всего тела привычно начинает распространяться слепящее золотистое свечение. И затем резко раскинула руки в стороны, стрелой срываясь с места. «И в итоге я просто взяла и удалила все файлы с черновиками этой несчастной речи в корзину», договорила Тара, не отрывая взгляда от струящегося под колесами шоссе. Тара родилась уже в Швеции и совсем не говорила на фарсе, и оттого Наведу всегда было вдвойне приятно, от того что он способен слышать её речь как родную. А потом включила диктофон, вышла на балкон, представила себе, что стою перед публикой и... «И дело тут же пошло на лад, да?» – усмехнулся Навед, провожая глазами зелёные дорожные щиты, мелькающие вдоль низеньких ограждений магистрали. Справа и слева от шоссе тянулись светло-зеленые, ровные, будто бы мелкой расческой причесанные поля и белые силуэты медленно вращающихся ветряных мельниц у самого горизонта. Вечерящее небо было усыпано высокими, подсвеченными розоватым солнцем пухлыми конусовидными облаками, похожими на многоэтажные пирожные из кондитерской. Ты даже не представляешь себе, как сразу стало просто. Тара прицокнула языком и поправила элегантные темные очки. Под конец я даже почти перестала нервничать. И прекрати наконец надо мной подтрунивать. В моем возрасте ты тоже поймешь, как это сложно пытаться быть во всеоружии накануне подобных мероприятий. Да я даже и не думал над тобой подтрунивать, хмыкнул Навит, почесывая бровь. Это 50-летняя ухоженная женщина с седыми нитями, спрятанных под тонкой узорчатый платок в густых темных волосах, конечно же, не могла знать, что является его правнучкой, что, впрочем, совершенно не мешало им вот уже много лет отлично ладить друг с другом. Для Тары навид всегда был лишь одним очень дальним родственником по материнской линии, который однажды выучил шведский во время длительной командировки в Европу и почему-то был удивительно похож на одного из ее прадедушек с единственной чудом уцелевшей в семейном архиве фотокарточки конца 19 века. Для матери самой Тары, пока та еще была жива, навид был когда-то кузеном отца, полжизни проводящим в разъездах по заграницам. а для матери её матери – одним из своих собственных младших братьев, которого в действительности никогда не существовало на свете. До этого, ещё раньше, пока не умерла Амира, душа, дыхание, свет в сердце, на вид почти 50 лет поддерживал перед всеми окружающими иллюзию собственного старения, благо техники меняющейся материи он к тому времени давно уже освоил, а на следующий же день после похорон жены пропал без вести. Наверное, это было жестоко по отношению к детям, но те были тогда совсем уже взрослыми, а у Навида к тому времени кончились всякие силы притворяться дальше, и что ему еще оставалось делать? Нишур были обречены на одиночество среди людей, и каждый обходился с этим одиночеством по-своему. Хао как-то признался, что он, пока не встретил «Искру», ни одно столетие перебивался исключительно случайными связями, запрещая себе даже задерживаться рядом с кем-то хоть на сколько-нибудь надолго. О личной жизни Пули Навет не знал совсем ничего. Сам он справлялся вот так, поклявшись себе однажды, что свою семью, неважно в каком поколении, он не бросит, а никакая другая семья ему больше не нужна вовсе. Иногда ему становилось немного жаль ту славную девочку из Германии, ученицу Хаука, так рано сделавшуюся бессмертной. Впрочем, у той впереди было ещё как минимум 20-30 лет беззаботной жизни, не омрачённой печатью вечности, так что впору было бы, наверное, ей даже позавидовать. «Ты меня там вообще ещё слушаешь, а?» – Тара повысила голос. «Очень даже внимательно слушаю». Навед заставил себя вынырнуть из омута, затянувшей его лёгкой меланхолии. К восьми часам мы приезжаем в Стокгольм, потом ты еще раз репетируешь свою речь, а я надеваю смокинг с запонками, а потом мы берем такси и едем на этот твой прием. Не на прием, а на открытие литературной ассамблеи. но правда, на вид будь немного серьезнее. Ты же мне все-таки брат, хоть и не совсем родной. Меня ведь в конце концов награждать будут. Я буду серьезен, как маска фараона», – заверил навид поднося ладонь к правому глазу в полушутливом жесте клятвенного обещания. Хотя я до сих пор не понимаю, как ты можешь столько писать об Иране, ни разу там ещё не побывав. «А ты знаешь, мне иногда кажется, что там просто живёт моя душа», задумчиво отозвалась Тара, сбрасывая скорость. Машины впереди двигались всё медленнее, хотя полоска дороги на навигаторе всё ещё оптимистично светилась зелёным. Мама тогда так и не захотела возвращаться обратно после всех этих событий, а вот я обязательно приеду однажды. И чтобы Карим смог наконец увидеть свою родину, «Может быть, даже в этом году. Ты, кстати, еще обещал показать мне Исфахан, помнишь?» «А как же? И Исфахан, и Дворец Рос, и Пасаргады, и клинопись на Бехистунской скале. И ресторан, где лучше всего в мире делают баранью похлебку». «Лучше в мире дизи всегда готовила моя мама», — улыбнулась Тара. бы тебе подтвердил. Он его в детстве только так и называл — этот вкусный бабушкин суп». «Вы, главное, приезжайте», — Навид откинулся на спинку кресла, на секунду прикрывая глаза. «Ты же знаешь, я всегда найду время для вас». «Чего-то они там совсем еле ползут», с неудовольствием сказала Тара, останавливая машину и рассеянно щелкнула пальцем по панели рядом с рулем. На засветившемся перед лобовым стеклом полупрозрачном экранчике вспыхнула надпись «Текущие новости», и тут же замелькали пестрые и раскачивающиеся, явно снятые с репортерских дронов картинки, осколки автомобильных стекол, летящие во все стороны подожженные бутылки, хаотично двигающаяся толпа на залитой кроваво-красным закатным светом улице, ряды полицейских с выставленными перед собой высокими пластиковыми щитами. Внизу экрана беззвучно бежала торопливая новостная строка. После прошедшей на стадионе Стад-де-Франс игры, полагает, что акция была спланирована заранее. Репортаж с места событий. Перекрыты подъезды к проспекту Великой Армии и Елисейским полям. Полиция рекомендует использовать альтернативные маршруты. Вот же молодым силы девать некуда. Нет, чтобы заняться чем-нибудь полезным. Тара поморщилась и вновь посмотрела на дорогу. «Ты знаешь, Навит, мне кажется, что к восьми мы до Стокгольма не доберемся», – вполголоса пробормотала она. Неожиданная пробка, по-видимому, и впрямь не собиралась рассасываться. Некоторые водители заглушали моторы выходили из автомобилей, показывая друг другу руками на что-то впереди. Навит тоже напряг внезапно обострившееся зрение, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь конкретное в струящемся над крышами фургона вдалеке вечернем воздухе. «Дай-ка я тоже гляну, что там стряслось», — кивнул он и отстегнул ремень безопасности, выбираясь из пахнущего хвойной отдушкой салона машины. И почти сразу почувствовал, как у него резко закололо запястье. Вблизи монстры показались Верене не такими уж и огромными, как минимум они оба были не сильно выше её ростом. «А фонареть круче, чем PlayStation!» — донёсся до неё азартный голос с края крыши. гортанно хрипло и раскатистый, он вроде бы даже слегка, правда совсем немного, напоминал человеческий. «Эй, а ну-ка красных не трогай, ты, лопоухи, красные мои!» Второе чудовище, похожее одновременно на невероятно располневшего бультерьера и на летучую мышь с обвислыми и кроличьими ушами, что-то неразборчиво прохрипело в ответ. «Летучая мышь? Неужели та же самая, что и тогда? Или нет? Некогда рассуждать». «Прекратите!» Она рванулась вперёд и ещё издали метнула короткое, светящееся, почти невидимое копье тонкой размазанной чертой, полыхнувшее в воздухе. копье с едва слышимым свистом промчалось между головами обоих монстров и исчезло где-то далеко внизу. Промазало. Существо с волчьей головой обернулось, бегло окидывая Верену оценивающим взглядом не мигающих чёрных глаз. «О, у нас, кажется, гости, а? Может, присоединишься?» Тварь глумливо оскалила клыки. «Место еще есть!» «Прекратите это немедленно!» Выкрикнула Верена, вскидывая вверх руки с до боли сжатыми кулаками. Призрачная, радужная, словно поверхность мыльного пузыря, поблескивающая спираль, начала медленно раскручиваться над ее скрещенными запястьями, разбрасывая вокруг разноцветные искры. Оба монстра одновременно поднялись, стряхивая с ладоней пурпурные нити. Порванные те одна за другой отрывались от их лап и осыпались вниз на толпу, блестящей словно стеклянной пылью. «Ой, да брось ты, бро!» — полуволк издевательски развел руками. «Они же сами хотят подраться, мы так типа оказываем посильную поддержку, всем поровну заметить!» Верена больше не пыталась заговорить. Она сделала резкий выдох, чувствуя, как всё её тело окутывает жаром, и бриллиантовая спираль, словно подхваченная ветром, слетела с её рук, разворачиваясь на лету гигантским огненным лассо. Зверь с волчьей головой присел на напружиненных ногах, неуловимо зминым движением выныривая из-под падающей на него сверху хрустальные петли, и тут же рубанул по ярким лучистым нитям, сложенными вместе чёрными длиннопалыми ладонями. Верена дёрнулась, чувствуя, как кисти обеих рук пробивают короткий и болезненный электрический разряд. «Так вот вы какие!» – протянул монстр, выпрямляясь. «А мне ещё говорили, что Нишур не умеет нападать первыми. Врали, получается?» Чудовище опустило руки, и Верена увидела, как прозрачные когти на его покрытых тёмной шерстью пальцах медленно вытягиваются и начинают поблёскивать голубовато-алым, словно огоньки газовой горелки. «Потягаться, значит, хочешь, крылатик?» В его голосе звучала угроза, перемешанная с плохо скрываемым предвкушением. «Ну давай!» Полуволк сделал шаг ей навстречу, и вслед вслед за ним шагнула, растопыривая мощные когтистые лапы, грузная желтоглазая тварь с крысиной мордой. «Не вмешивайся, Вильс!» Бросил ей монстр через плечо. «Я сам хочу сделать этого светлячка!» Всем телом, чувствуя сумасшедший ритм, в котором начало вдруг колотиться её сердце, Верена вытянулась в струнку, как делала это на тренингах, и резко крутанулась вокруг своей оси, взмахивая рукой. Из её ладони вырвался змеящийся, ослепительно сверкающий переливающийся бич и с размаху хлестнул чудовище по правому боку. Этот приём ей всегда удавался лучше остальных, но сейчас существо напротив Верены даже почти не дёрнулось от мощного удара, оставившего на чёрной шкуре глубокий кровоточащий след, только оскалило клыки на страшной морде и расставило поустойчивее ноги. «Эда, ты у нас горячий парень, как я посмотрю, а?» Верине показалось, что очертания кошмарной получеловеческой фигуры напротив неё вдруг поплыли, будто отражение в тёмной ночной воде, и совершенно неожиданно тварь вдруг оказалась совсем рядом с ней. «Ну так я тоже!» Верена даже не успела увидеть замаха жилистой лапы с алыми стеклянными когтями. внутренности рванула дикой болью, и сокрушительный удар в живот опрокинул её навзничь, отшвыривая сразу на несколько метров назад насетчатую, прогнувшуюся под её весом решётку вентиляции. «Иди ко мне, мотылёчек!» — прорычал зверь. «Покажи, что ты ещё умеешь!» И прыгнул вперёд. Верене удалось поставить блок и в полсекунды скрестить перед собой ладони с переплетенными пальцами, почти рефлекторно, потому что поза была знакомой, все еще немного напоминавшей ей тренинги. Она успела подбросить себя в воздух и даже принять какое-то подобие боевой стойки, пока полуволк летел в сторону, отброшенный могучим воздушным потоком. Но уже в следующее мгновение тот ловко перекувыркнулся в воздухе, приземлился на задние лапы и снова оскалился, делая когтистыми пальцами движения словно разрывает на плотную ткань. Множество сияющих искр-мошек внезапно заполнили пространство вокруг Верены, Они кружили около неё тучами, забиваясь в ноздри и в горло, не давая дышать, впивались в кожу и глаза, жалили, как ядовитые насекомые. Ослеплённая она раскинула крылья и судорожно рванулась вверх, пытаясь выбраться из этого облака. На секунду даже успела увидеть с высоты винтовую пожарную лестницу на внутренней стене дома и треугольный двор с крошечными коробочками припаркованных автомобилей под собой. Но чудовище тут же метнулось следом, распластавшись в воздухе в ловком, стремительном прыжке, схватило её зубами за загривок и снова с размаху швырнуло на выстеленную чёрными битумными листами крышу. Лучи закатного солнца брызнули в глаза, ледяные когти проехались по спине, переворачивая её лицом вверх, и Верена приглушённо взвыла, чувствуя, как начинают кровоточить сведённые судорогой крылья. «Ну же, поднимайся! Не шур все такие слабаки или только ты, светлячок?» Две чёрные мохнатые длиннопалые ладони сжали ей виски, и в следующее мгновение голову прострелила пронзительной раздирающей болью. Верена закричала уже в голос, но почти не услышала себя сквозь невыносимо высокий звон в ушах. «Вот значит, как это выглядит со стороны!» Непонятно сказал полуволк, склоняя набок страшную косматую морду. а и действительно забавно! Жаль, что я не вижу сейчас твоего личика, крылатик. Так было бы намного интереснее!» Она увидела, как в чёрных лапах стремительно материализуется что-то вроде широкого выгнутого серпа. Нет, не серпа. Это один из мощных стеклянных когтей на мохнатой лапе стал удлиняться, неуловимо меняя форму. Ледяное сверкающее остриё кольнуло её в плечо, и Верена сделала судорожный вдох пересохшим ртом, чувствуя, как начинает стремительно неметь её тело. «Что, котёночку больно, да? А если так?» Монстр смотрел на неё сверху, и Верена внезапно разглядела, как, постепенно разгораясь всё ярче, начинают отливать кроваво-красным его глаза. «Да, слабоват ты для воина, приятель!» «Как думаешь, если набить подушку перьями из твоих крылышек, на ней хорошо будет спаться?» Остриё вонзилось ещё глубже, заставив её вскрикнуть. Силы оставляли Верену. Тело пронизывало холодом, режущим и смертоносным. Тело отказывалось повиноваться. Девушка ощутила, как вязкий и липкий ужас захлёстывает её оглушающей волной. «Господи!» — мелькнуло в голове. «Неужели так всё и закончится? прямо здесь и сейчас «По-настоящему!» «Ты напал первый, мотыльочек, и это был честный поединок, а?» Монстр склонился совсем близко, так что Верена могла различить каждую шерстинку на черной оскаленной морде с горящими рубиновыми глазами. «Вы не шур, как не имеете привычки молиться перед смертью, а то я бы послушал!» Услышала она глухой рокот над самым своим ухом. Огромная рука лапа легла ей на горло, острие светящегося алого серпа приблизилась к солнечному сплетению. Верена чувствовала, как затухает вокруг нее свет, как растворяются крылья, как ее тело вновь делается беззащитным, слабым человеческим телом, как уходит, а может быть попросту умирает зверь. Уже обычными глазами, расплывчато-мутно сквозь пелену котящихся слёз, она разглядела огромную летучую мышь с жёлтыми фонарями вместо глаз, которая кружила у жуткого монстра над головой и хрипло-выкрикивала. «Добивай! Ну добивай же!» Наверное, это правильно, что она умрёт человеком. Тень от гигантских перепончатых крыльев упала Веренина лицо. И тут она увидела, как пылающие, над ней раскалённые угли страшных звериных глаз неожиданно потухают и потом разом гаснут, опять делаясь чёрными и блестящими. «Твою... твою мать!» — медленно прорычало чудовище сквозь зубы. Тёмная, всклокоченная фигура медленно выпрямилась и почему-то отступила от неё на полшага. Потом зверь, не отрывая от верены взгляда, резко встряхнул правой ладонью, и светящийся стеклянный серп, с шипением рассекая воздух, полетел куда-то вниз и с дребезгом врезался в окно противоположного дома. «Пошли отсюда!» — коротко бросил он второму монстру, поднимая голову. Крылатый что-то проревел ему с высоты. «Я сказал, пошли отсюда!» Полуволк яростно махнул рукой, стремительно отвернулся от верены и резко свёл лапы на груди, растворяясь в бешеном вихре скачка. Некоторое время девушка неподвижно лежала на спине, не в силах пошевелиться. Воздух проникал в лёгкие, с таким трудом, будто ей на грудь положили тяжёлую каменную плиту. Закатные облака над головой кружили весёлой пёстрой каруселью, В ушах звенело, словно после трёхчасового пребывания в первом ряду у сцены на каком-нибудь концерте. Потом Верене показалось, что они менее понемногу начинают отпускать её тело. Это обнадеживало, но не сильно. Если ей не хватит сил принять зверя сейчас, чтобы спуститься с этой крыши вниз, может оказаться, что все её проблемы ещё только начинаются. Девушка со стоном оперлась на локти, пытаясь сесть. Голова тут же снова закружилась, и она судорожно зажмурилась, пережидая приступ внезапно нахлынувшей тошноты. Потом сосредоточилась и всё-таки свела вместе запястье. Это оказалось намного сложнее, чем в морфопространстве, но в конце концов у неё, кажется, получилось. После четвёртой или пятой попытки, когда салбал Верены уже градом катился ледяной пот, болевой блок, наконец, обрёл прочность. Кровоточащий след на плече стал затягиваться, мучительное головокружение немного отступило и дышать сразу сделалось свободнее. А она еще считала, что уже почти научилась ставить блоки в настоящем бою, за пару секунд между атаками. Какая же она была дура, а? Верена с трудом поднялась на ноги, нетвердо шагая, подошла ближе к краю крыши и глянула вниз, на разгромленную улицу, с которой доносились пронзительные звуки многочисленных сирен скорой помощи. По-видимому, уличное сражение тоже успело подойти к концу.